Марчелло Мастрояне итальянский актер, прославившийся прежде всего как актер элитарного кино Марчелло Мастрояне, родился в горной деревушке в Апеннинах. Приобрел специальность чертежника. Во время войны был отправлен немцами в лагерь для пленных, но сумел бежать. После войны работал в Риме бухгалтером в кинофирме начал сниматься как статист. После того, как ему удалось сыграть несколько более крупных ролей, актер заметил Феллини сразу предложил главную роль в фильме «Сладкая жизнь», сделавшем Мастрояне знаменитым. Марчелло Мастрояне снялся впоследствии во многих известных кинокартинах «Феллини», а также в фильмах другого элитарного режиссера Витторио де Сика. А всенародную известность и массовую популярность актеру принесли такие киноленты, как «Развод по-итальянски» и «Частная жизнь». О подвигах Мастрояне на любовном фронте ходят легенды. У него были взаимоотношения с шикарнейшими женщинами мира. Урсулой Андрес, Роми Шнайдер, Жаклин Бессет, Анитой Экберг, Настасией Кински, Фей Дануэй, Софи Лорен, Мартой Келлер и Моникой Витти. Но главной женщиной в жизни знаменитого актера была несравненная Катрин Дынев, родившая настрояние дочь к Яру. Именно рядом с ней 72-летний актер и встретил свои последние дни.